22. Корабль сверхправителей скользил по светящемуся точно от метеорита следу из самого сердца созвездия Карины. Еще внешних планет он начал неистово гасить скорость, но даже возле Марса она составляла значительную часть световой. Исполинские поля — Окружающие земное Солнце медленно поглощали его инерцию, а позади на миллионы километров проводила в небесах огненную черту избыточной энергии звездолета. Став старше на полгода, Ян Родрикс возвращался домой, в мир, покинутый им восемьдесят лет назад. Теперь он уже не прятался зайцем в тайнике. Он стоял позади трех пилотов, недоумевая про себя, зачем нужны сразу трое, и смотрел, как вспыхивают и гаснут знаки на громадном экране, что главенствовал в рубке. На экране сменялись краски и очертания, ему непонятные. Надо думать, они означали данные, какие на корабле, построенным людьми, передавались бы циферблатами и стрелками. Но порой экран показывал расположение окрестных звезд и надо надеяться, уже скоро на нем появится земля. Хорошо вернуться домой, хоть он и положил немало усилий на бегство. За минувшие месяцы он стал взрослее. Так много он видел, в такой дали побывал и стосковался по родному привычному миру. Теперь он понимает, почему сверхправители отгородили землю от звезд. Немалый путь должно еще пройти человечество, прежде чем оно сумеет стать хотя бы малой частью цивилизации, которую он мимолетно увидел. Быть может, хотя все в Яне восстает против этой мысли, человечество навсегда останется лишь какой-то низшей породой, в подобии зоологического сада на далекой окраине, под надзором сверхправителей. «Не это ли крылось в двусмысленном предостережении Виндартона перед самым отлетом. «За то время, что прошло на вашей планете, многое могло случиться», — сказал сверхправитель. «Возможно, когда ты опять увидишь свой мир, ты его не узнаешь». «Может, и не узнаю», — думал Ян. Восемьдесят лет — большой срок, и хоть он молод и способен освоиться в новых условиях, пожалуй, нелегко будет понять все произошедшие за это время перемены. Но в одном сомнений нет. Люди непременно захотят выслушать его и узнать, что успел он заметить в мире сверхправителей. Как я и ожидал, с ним обошлись снисходительно. О полете от земли он ничего не знал, когда действие снотворного кончилось, он очнулся... Корабль уже входил в солнечную систему сверхправителей. Он выбрался из своего фантастического тайника и с облегчением убедился, что кислородная маска не нужна. Душновато, воздух тяжелый, но дышать можно. Он оказался в тусклом красном сумраке громадного трюма. Вокруг многое множество других ящиков с грузом и еще всякой всячины, какую естественно встретить на океанском или воздушном лайнере. Почти час он плутал в этом лабиринте, прежде чем добрался до рубки и предстал перед командой. К его недоумению они ничуть не удивились. Ян знал, что сверхправители редко обнаруживают какие-либо чувства, но ждал хоть чего-то, хоть искорки. Они просто продолжали делать свое дело, следили за экраном, перебирали несчётные клавиши пультов управления. Тут он понял, что корабль идет на посадку, на экране опять и опять, с каждым разом вырастая, вспыхивало изображение планеты. Но совсем не ощущалось ни движения, ни ускорения, и ничуть не колебалась сила тяжести, как определил Ян, примерно в пятеро меньше земной. Очевидно, могучие силы, движущие кораблем, уравновешивались с поразительной точностью. А потом пилоты встали со своих мест все трое как один, и стало ясно, путешествие окончено. Они еще не заговорили ни с пассажиром, ни друг с другом, и когда один знаком поманил землянина за собой, Ян понял то, о чем следовало подумать раньше. Вполне возможно, что здесь, на другом конце бесконечно длинного пути, по которому доставляются к Ореллену грузы, Никто не поймет ни единого человеческого слова. Трое серьезно следили за ним, когда перед его нетерпеливым взглядом распахнулись громадные створы люка. Вот она, великая минута его жизни. Он первый из людей, кому дано увидеть мир, освещенный иным солнцем. В корабль хлынул свет звезды нгс 54 96 -72 и Яну открылась планета сверхправителей. Чего он ждал? Он и сам толком не знает. Громадные здания, города с башнями, чьи вершины теряются в облаках, невообразимые машины. Все это его бы не удивило. Но увидел он безликую плоскую равнину, уходящую к естественно близкому горизонту, Однообразие только и нарушали еще три корабля-сверхправителей, высящиеся в нескольких километрах отсюда. На минуту в Яне поднялось горькое разочарование. Потом он пожал плечами. Все очень просто. Где же и находиться космическому порту, если не в таком вот пустынном необжитом месте? Было холодно, но не слишком. Большое красное солнце висело низко над горизонтом. Света его вполне хватало человеческому глазу, но Ян подумал, что, пожалуй, быстро затоскует по зеленым и голубым краскам. А потом увидел. В небе выгнался огромный тонкий полумесяц, как будто возле солнца натянули гигантский лук. Ян долго разглядывал его, потом сообразил, что путешествие не совсем еще закончилось. Этот полумесяц и есть планета сверхправителей. А здесь должно быть ее спутник, всего лишь база, откуда уходят в плавание звездолеты. Его повели к другому кораблю, небольшому, не крупнее земного пассажирского самолета. Чувствуя себя каким-то пигмеем, он вскарабкался на одно из высоких сидений и попытался в иллюминатор хоть что-то разглядеть на приближающейся планете. Перелет был стремительный. Не удалось различить отдельные черты ширящегося внизу небесного тела. Похоже, даже здесь, так близко от дома, сверхправителем служила разновидность того же межзвездного двигателя. Уже через несколько минут корабль погрузился в плотную, пестрящую облаками атмосферу. Двери открылись, и все вышли в подобие ангара — Своды его, должно быть, тотчас замкнулись. Над головой Ян не заметил никаких следов входного отверстия. Из этого здания он вышел только через два дня. Никто не ждал такого груза, и его некуда было пристроить. Да еще на беду ни один сверхправитель не понимал его языка. Объясняться было невозможно, и Ян с горечью осознал, что войти в контакт с инопланетянами совсем не так просто, как это зачастую изображали в романах. Язык жестов оказался совершенно бесполезен. Он основан главным образом на выразительности движений, позы, лица, а тут у людей нет ничего общего со сверхправителями. Неужели язык людей знают лишь те сверхправители, которые остались на Земле? Думал Ян, тогда все напрасно. Оставалось ждать и надеяться Уж наверное, какой-нибудь здешний ученый, специалист по чужим обитаемым мирам, придет и займется им, или он такое ничтожество, что никого не станут из за него беспокоить. Сам выбраться из здания он не мог у огромных дверей не было видно ни ручек, ни кнопок. Когда к ним подходил сверхправитель, они открывались сами собой. Ян тоже пытался на них подействовать, махал, чем попало высоко над головой, рассчитывал прервать какой-нибудь следящий луч, перепробовал все способы, до каких мог додуматься, но безуспешно. Наверное, вот таким беспомощным оказался бы пещерный житель доисторических времен, заброшенный в здании современного города. Ян как-то попытался выйти вместе с одним из сверхправителей но его мягко отогнали, и он отступился. Он вовсе не желал рассердить хозяев. Виндартен явился прежде, чем Ян успел прийти в отчаяние. Этот сверхправитель говорил по-английски прескверно и притом чересчур быстро, но, что поразительно, чуть не с каждой минутой все лучше. Через несколько дней они уже довольно легко беседовали на любую тему, лишь бы она не требовала специальной терминологии. Как только Ян очутился под опекой Виндартена, ему не о чем стало тревожиться, но он отнюдь неволен был заняться, чем хочется, почти все его время уходило на встречи с учеными. Сверхправители жаждали исследовать его непонятными способами при помощи сложных приборов. Яна эти машины порядком пугали, а после опыта с каким-то гипнотическим устройством у него несколько часов кряду от боли раскалывалась голова. Он готов был всячески помогать исследователям, но сомневался, ясны ли им пределы его душевных и физических сил. Очень нескоро удалось убедить сверхправителей, что через определенные промежутки времени ему необходим сон. Короткие передышки между исследованиями, Ян мельком видел город и понял, как трудно, да и опасно было бы по нему передвигаться. В сущности улиц вовсе нет, не видно и какого-либо транспорта. Ведь обитатели этого мира умеют летать, и им не страшна сила тяжести. А потому вдруг оказываешься на краю пропасти глубиной в сотни метров, и от одного взгляда кружится голова — Либо выясняется, что единственный вход в комнату — отверстие, высоко в стене. Самыми разными способами Ян поминутно убеждался, что психология крылатого племени не может не отличаться коренным образом от психологии тех, кто прикован к поверхности своей планеты. Странно было видеть сверхправителей, пролетающих среди городских башен, точно огромные птицы. Поражали мощью неспешные взмахи крыльев. Тут таилась какая-то загадка для науки. Планета была велика, больше Земли. Однако сила тяжести здесь ничтожная, и непонятно, откуда взялась такая плотная атмосфера. Ян стал расспрашивать Виндартона, и выяснилось, как он отчасти ожидал, что это не родная планета сверхправителей. Племя их возникло на другой, гораздо меньшей планете — а этот мир они освоили, изменив не только его атмосферу, но и тяготение. Архитектура у них унылая, роль ее чисто подсобная. Ян не видел никаких украшений, каждая мелочь для чего-нибудь допредназначена, хотя ее назначение чаще всего непонятно. Если бы этот город в неярком красном свете и его крылатых обитателей увидал человек Средневековья, он наверняка решил бы, что очутился в аду. Даже Ян при всей своей пытливости и присущем ученому бесстрастии порой ощущал, вот-вот нахлынет ужас неподвластной рассудку. Ведь самый ясный и трезвый ум может утратить равновесие, когда нет кругом ни единой знакомой приметы и не на что опереться. А тут было очень много непонятного. Такого, чего Виндартон даже не пытался ему объяснить. То ли не мог, то ли не хотел. Что за мгновенные вспышки и переменчивые тени мелькают в воздухе? Стремительные, неуловимые. Можно даже подумать, будто они лишь мерещатся. Быть может, это что-то грозное, величественное. А может быть, просто бьющая в глаза чепуха, вроде неоновых реклам в старину на Бродвее. И еще Ян чувствовал, что мир сверхправителей полон звуков, его слуху недоступных. Порой какие-то сложные летучие ритмы уносятся выше, выше или напротив, все ниже, и исчезают за пределами восприятия. Виндартен словно не понимает, что имеет в виду Ян, когда заговаривает о музыке, а потому никак нельзя разобраться в этой загадке. Город не так уж велик, безусловно, гораздо меньше, чем были в пору своего рассвета Лондон или Нью-Йорк. По планете, объяснил Виндартен, разбросано несколько тысяч таких городов, и у каждого свое особое назначение. Это, скорее всего, можно сравнить с каким-нибудь университетским городом на Земле, только специализация здесь зашла много дальше. Ян быстро понял, что весь этот город занят изучением инопланетных цивилизаций. Во время одного из первых выходов Яна за пределы четырех голых стен, где его поселили, Виндартен повел его в музей чужой культуры. Это дало Яну позарез необходимый заряд бодрости. Наконец-то он попал в такое место, смысл и назначение которого вполне понятны. Если не думать о масштабах, этот музей можно было бы принять за земной. Путь туда был долг. Они размеренно опускались на громадной платформе, которая двигалась точно поршень в вертикальном цилиндре неведомо какой длины. Не видно никаких кнопок, рукояток или клавиш, но в начале и в конце спуска ясно чувствуется ускорение. Должно быть у себя дома сверхправители не тратят энергию поля уравновешивающего тяготения. Ян спрашивал себя, не изрыта ли вся планета внутренними помещениями и переходами. И почему, ограничив размеры города, сверхправители уводят его вглубь, а не растят в вышину? Еще одна загадка, он так ее и не решил. Целой жизни не хватило бы на осмотр громадных залов музея. Здесь была собрана добыча, вывезенная со множества планет, достижение не весть скольких цивилизаций. Но Яну мало что удалось увидеть. Виндарта осторожно поставил его на полосу, которую Ян принял сперва за часть узора на полу. Потом вспомнил, что в городе нет никаких украшений, и тотчас какая-то неведомая сила мягко охватила его и помчала вперед. Его несло мимо громадных витрин, мимо видений невообразимых миров со скоростью двадцати или, может быть, тридцати километров в час. Посетитель музея всегда устает, а вот сверхправители избавили его от усталости, у них тут не зачем ходить пешком. Потом провожатый опять подхватил Яна и взмахом могучих крыльев поднял над неведомой силой, которая пронесла их, наверное, несколько километров. Впереди открылся огромный, наполовину пустой зал, залитый знакомым светом. Такого Ян не видел с тех пор, как покинул землю. Смягченный, чтобы не пострадали чувствительные глаза сверхправителей, то, несомненно, был свет земного солнца. Никогда бы Ян не подумал, что от чего-то столь простого, столь обычного сердца его стиснет такая тоска. Итак, здесь выставка экспонатов Земли. Прошли несколько шагов, миновали прекрасную модель Парижа, потом нелепую смесь произведений искусства, представляющих добрый десяток разных столетий потом новейшие вычислительные машины в соседстве с топорами каменного века, телевизоры и рядом паровую турбину Герона Александрийского. Перед ними открылась высоченная дверь, и они вошли в кабинет главы отдела земли. «Может быть, он видит человека впервые?» — подумал Ян. Побывал он хоть раз на Земле, или для него она лишь одна из многих планет, которыми он ведает, даже не зная толком, где они находятся? На земном языке он во всяком случае не говорил и не понимал ни слова, пришлось Виндартену стать переводчиком. Ян пробыл здесь несколько часов, хозяева показывали ему разные земные предметы, а он старался объяснить записывающему аппарату их назначение. Со стыдом он убедился, что многие вещи ему совершенно незнакомы. Каким же он оказался невеждой в делах и достижениях собственного племени? И сколь невелики разум и способности сверхправителей, сумеют ли они разобраться во всех сложностях человеческой культуры? Из музея Виндартон повел его другой дорогой. Опять они без малейшего усилия плыли по огромным сводчатым коридорам, но теперь уже не мимо искусственных плодов разумной мысли, а мимо того, что создано природой. Салливен жизни не пожалел бы, лишь бы попасть сюда и увидеть, какие чудеса сотворила эволюция на сотне разных миров, подумала Сиану. Но ведь Салливен, скорее всего, уже умер». Неожиданно они очутились на галерее высоко над круглым помещением, наверное, около ста метров в поперечнике. По обыкновению никаких перил. Ян чуть замешкался, прежде чем подойти к краю. Но Виндартон, стоя на самом обрезе галереи, спокойно смотрел вниз, и Ян осторожно придвинулся. Но этого вместилища оказалось всего лишь в 20 метрах под ним. Так близко. Слишком близко. Позже, поразмыслив, Ян понял, что Виндартен вовсе не хотел его поразить, напротив, сам был ошеломлен. Потому что Ян с отчаянным воплем отскочил назад, безотчетно пытаясь укрыться от того, что лежало там внизу. Лишь когда в плотном воздухе замерло приглушенное эхо его крика, он собрался с духом и опять подошел к краю. Конечно, он был безжизненный. Они уставился на посетителя осмысленным взглядом, как сперва вообразил перепуганный Ян. Он занимал почти весь этот круглый бассейн, и в прозрачной глубине его мерцали, вздрагивали рубиновые отсветы. Это был единственный исполинский глаз. Почему ты так шумел? – спросил Виндартон. Мне стало страшно, смущенно признался Ян. Почему? Не думал же ты, что тут может быть какая-то опасность? Можно ли ему объяснить, что такое рефлекс? Ян решил не пытаться. Ха, всякая неожиданность пугает. Пока не разберешься в том, что совсем ново и незнакомо, безопаснее предположить худшее. Ян опять посмотрел вниз на чудовищный глаз, сердце его все еще неистово колотилось. Впрочем, возможно, это лишь непомерно увеличенная модель наподобие микробов и насекомых в земных музеях. Но, задавая себе этот вопрос, Ян уже холодел от уверенности, что глаз самый настоящий в натуральную величину. Линдартон мало что мог объяснить. Он занимается другой областью науки, а в остальном не слишком любопытен. Из его слов в воображении Яна вырисовалась огромная одноглазая тварь, обитающая среди мелких астероидов подле какого-то далекого Солнца. Не стесненный силами тяготения, циклоп вырастает до неимоверных размеров, а его пропитание и сама жизнь зависят от того, как далеко и ясно видит его единственное око. Похоже, для природы, когда ей это понадобится, невозможного нет, и Ян бездумно обрадовался открытию, что и сверхправителям не все на свете доступно. Они привезли с земли целого кита, но за такой экспонат не взялись и они. А в другой раз он поднимался все выше, выше, и стенки лифта стали матовыми, а потом прозрачными, как хрусталь. Он стоял, словно бы ни на что не опираясь, среди высочайших вершин города, и ничто не отгораживало его от бездны. Но голова не кружилась, как не кружится в самолете, потому что вовсе не ощущалась поверхность планеты далеко внизу. Ян стоял над облаками, наравне с ним в небе только и виднелись несколько металлических или каменных шпилей. Ниже лениво плескалось алое море сплошных облаков. Не Невдалеке от тусклого солнца чуть светились две крохотные луны. Почти посредине этого расплывшегося красного диска темнел маленький аккуратный кружок. Может быть, солнечное пятно, а может, проходила мимо еще одна луна. Ян медленно обводил взглядом горизонт. Облачный покров тянулся до самого края огромной планеты, но в одном месте, не весть в какой дали, проступали какие-то пятнышки, возможно, башни еще одного города. Ян долго всматривался, потом перевел испытующий взгляд дальше. Описав глазами полукруг, он увидел гору. Она поднималась не на горизонте, но позади него. Одинокая зубчатая вершина вздымается над краем планеты, склоны уходят куда-то вниз, основания не разглядеть, так скрыта под водой почти вся громада айсберга. Четно Ян пытался угадать размеры этой громадины. Просто не верилось, что даже на планете, где сила тяжести совсем мала, могут существовать такие горы. Любопытно, может быть, сверхправители поднимаются на эти откосы и поряд, подобно орлам, среди исполинских зубцов этой крепости. А потом у него на глазах гора стала медленно менять свой облик. Когда Ян впервые заметил ее, она была темно-багровая, почти зловещего оттенка, с немногими неясными отметинами у самой вершины. Он все старался рассмотреть их. И вдруг понял, что они движутся. Сперва Ян не поверил своим глазам. Потом старательно напомнил себе, что все привычные понятия здесь бесполезны. Нельзя позволить рассудку отбросить хотя бы малости с того, что воспринимают чувства и передают в тайники мозга. Нельзя и пытаться понять, надо только наблюдать. Понимание придет после. Или не придет совсем. Гора. Ян все еще считал, что это гора. Никакое другое слово тут не подходило. Казалось, живой. Ему вспомнился чудовищный глаз там, в склепе, в недрах планеты. Но нет, немыслимо. Сейчас перед ним не органическая жизнь, быть может, даже не материя в знакомом привычном понимании. Тусклый багрянец разгорался, гневно пламенел. Его рассекли яркие желтые полосы, и Ян подумал было, что это вулкан извергает потоки лавы вниз на равнину. Но приметил движение каких-то пятен и крапинок и понял — потоки эти устремляются вверх. И вот что-то новое поднимается из алых облаков, опоясывающих основание горы. «Громадное кольцо, безупречно ровное по горизонтали, безупречно круглое. И того цвета, что я наставил далеко позади, так ясно голубеет только небо над землею. Еще ни разу в мире сверхправителей он не видал такой лазурной синевы, и ему перехватило горло тоской и одиночеством. А голубое кольцо поднималось, ширилось». Вот оно уже взмыло над вершиной горы, а ближний край его мчится сюда, к Яну. Конечно же, это какой-то вихрь, кольцо, газа или дыма, разросшееся уже до нескольких километров в поперечнике. Однако никакого вращения не заметно, и, разрастаясь вширь, кольцо как будто не становится менее плотным. Тень его пронеслась мимо задолго до того, как само кольцо, поднимаясь все выше, величаво проплыло над головой Яна. Ян следил за ним, пока оно не обратилось в тонкую голубую ниточку, которую он едва различал в багряном небе. Когда оно совсем скрылось из виду, ширина его, должно быть, измерялась уже тысячами километров, и оно продолжало расти. Ян опять посмотрел на гору. Теперь она была вся золотая, без единого пятнышка. Может быть, Яну только почудилось, теперь он готов был поверить чему угодно. Но она словно бы сузилась, стала выше и вращалась вокруг своей оси точно смерч. Только теперь, оцепенелый, ошеломленный чуть не до потери сознания, вспомнил Яну на своем фотоаппарате поднес его к глазам и начал наводить на эту невозможную, уму непостижимую загадку. Виндартон поспешно шагнул к нему и все заслонил. Решительно, неумолимо, огромной ладони закрыли объектив и пригнули аппарат к низу. Яны не пробовал воспротивиться, конечно, это и не удалось бы, но он вдруг ощутил смертельный ужас перед тем неведомым на краю чужого мира. Нет, с него довольно. До этого, где бы он ни побывал, ему никто не мешал фотографировать, и сейчас Виндартен никак не объяснил запрета. Зато долго и подробно до мелочей расспрашивал Яна, как и что он видел. Тогда-то Ян понял, что глазам Виндартена представилось нечто совсем другое, и тогда же впервые догадался, что сверхправители тоже Кому-то подчиняется. И вот он возвращается домой. Все чудеса, все страхи и тайны позади. Корабль, наверное, тот же самый, но команда наверняка другая. Как недолг век сверхправителей, трудно поверить, чтобы они охотно отрывались от дома на десятилетие, которое отнимает межзвездный перелет. «Конечно, относительность времени при околосветовой скорости — медаль о двух сторонах. Сверхправители в полете до Земли станут старше всего лишь на четыре месяца, но к их возвращению друзья их постареют на 80 лет». Если бы Ян захотел, он, несомненно, мог бы остаться здесь до конца жизни. Но Виндартен предупредил его, что следующий корабль отправится на Землю только через несколько лет — И посоветовал не упускать случая. Возможно, сверхправители поняли, что рассудок человека, пожалуй, не выдержит наплыва впечатлений. А может быть, просто он стал помехой, и уже не досуг было им заниматься. Теперь все это не важно. Впереди Земля. Сто раз он видел ее вот так с высоты, но всегда холодным искусственным глазом телекамеры. А теперь, наконец, он и сам смотрит из космоса. Разыгрывается заключительный акт его осуществленной мечты, и Земля кружит под ним на вечной своей орбите. Огромный сине зеленый серп виден в первой четверти. Остальной диск еще скрывает ночная тьма. Облаков почти нет, лишь кое-где протянулись полосы вдоль направления пассатов. Сверкает ледяная шапка полюса но еще ярче, ослепительнее отражение солнечных лучей в водах Тихого океана. В этом полушарии так мало суши. Можно подумать, будто вся планета покрыта водой. Из материков виднеется только Австралия. Здесь чуть гуще дымка атмосферы, обволакивающая планету. Корабль входил в огромный темный конус тень Земли, Блестящий серп сузился в тонкую огненную полоску, впылающий изогнутый лук, прощально мигнул и исчез. Внизу темнота и ночь, мир, погруженный в сон. И тогда Ян понял, что же тут неладно. Под ним суша, но где мерцающие ожерелья огней, блистательный фейерверк, примета возведенных людьми городов? Все полушарие во мраке, ни единая искорка не разгоняет ночную тьму, ни следа миллионов киловатт, чей свет когда-то щедро изливался в небеса. Казалось, перед глазами Яна — земля, какой она была до человека. Не таким представлял себе Ян возвращение домой. Оставалось только ждать, а в душе нарастал страх перед неведомым. Что-то случилось что-то непостижимое. А меж тем корабль, уверенно снижаясь, описал широкую дугу и опять вышел на освещенную солнцем в сторону планеты. Ян не видел посадки, изображение Земли на экране внезапно сменилось непонятными узорами линий и огней. А когда экран опять прояснился, путешествие кончилось». Теперь вдали виднелись высокие здания, вокруг двигались какие-то машины, за ними следили несколько сверхправителей. Где-то приглушенно загудела воздушная струя, давление воздуха в корабле уравнивалось с наружным. Потом Ян услыхал, как раскрываются огромные створы. Он не мог больше ждать, молчаливые великаны то ли снисходительно, то ли равнодушно глядели, как он бегом кинулся вон из рубки. «Он дома. Опять он видит сияние знакомого солнца, вдыхает тот же воздух, который впервые омыл его лёгкие, едва он родился на свет. Трап уже спустили, но Яну пришлось чуть помедлить, освоиться со слепящим сиянием дня». Лен стоял поодаль от остальных, возле огромной платформы, груженной ящиками. Иоанн не задумался, каким образом он узнал попечителя, не удивился, что тот совсем такой же, как был. Кажется, лишь к этому он был готов, что не встретит в Королене перемены. «Я тебя ждал», — сказал Кареллен.